Подчеркивая особенное положение человека, Декарт задабривал своих потенциальных преследователей, и ему это удалось, однако философия в результате вступила на скользкий путь. Если животные — это машины, а человек — тоже животное, как-никак он явно создан из той же плоти, крови, жил и костей, значит, способности разума и сознания тоже должны объясняться в механистических и физиологических терминах. французский философ Жюльен Офре де Ламитри, писавший в середине XVIII века, именно так все и представлял. Он распространил довод Декарта о животных машинах на человека, доказывая, что человек тоже машина, а л h м машин», отрицая тем самым особое нематериальное положение души и ставя под вопрос существование Бога. Ламитри был не из тех, кто станет смягчать доводы в угоду религиозным властям, поэтому жизнь его, в отличие от Декарта, очень быстро осложнилась. В 1748 году он был вынужден бежать из приютивших его Нидерландов в Берлин ко двору прусского короля Фридриха, где три года спустя философ скончался, переев п о ш т е т а Если Декарт считал разум и жизнь независимыми друг от друга, то Ламетри усматривал между ними тесную связь, полагая, что разум можно расценивать как свойство жизни. Полемика о том, существует ли расхождение между жизнью и разумом в основополагающих механизмах и принципах, не утихает по сей день. Мои симпатии в этой полемике на стороне лометри, и но я предпочитаю говорить не о разуме в общем, а именно о сознании. И тут мы подходим к сути моей теории животного машины о сознании и личности. Наше осознанное восприятие окружающего мира и себя в нем – складывается при участии, п о с р е д с т в о м и благодаря нашему живому организму. Наше животное устройство не просто согласуется с осознанным восприятием себя и мира. Моя гипотеза состоит в том, что понять свойства и происхождение этих осознанных переживаний мы можем не иначе, как в свете нашей природы живых существ. Под многоуровневыми пластами личности, включающими воспоминания о прошлом и планы на будущее, Перед эксплицитным чувством личностной идентичности, ниже уровня «я» и даже прежде появления взгляда от первого лица и ощущения обладания телом, располагаются более глубокие слои, которые нам еще только предстоит открыть. Они тесно связаны не столько с телом, как с объектом окружающего мира, сколько с его внутренним устройством и варьируют от эмоций и настроений того что психологи называют аффективными переживаниями, до базального, бесформенного, неприходящего ощущения бытия телесным живым организмом. Мы начнем из ы с к а н и я в этих глубинах с эмоций и настроений. Эти формы содержания сознания играют центральную роль в чувственном опыте телесного «я», и, как любое восприятие, их можно рассматривать как б а й с о в с к о е наиболее вероятное предположение об источниках сенсорных сигналов. Отличие аффективных переживаний в том, что соответствующие источники обнаруживаются внутри тела, а не во внешнем мире. Размышляя о восприятии, мы обычно думаем о нем как о разных способах ощущения окружающего мира, в частности, о привычных модальностях зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Эти ориентированные во внешний мир разновидности о щ у щ е н и й и восприятия называются экстрецепцией. Восприятие того, что происходит внутри тела, именуется интерцепцией. Это ощущение внутреннего физиологического состояния тела. Промежуточное положение между экстрецепцией и интерцепцией занимает проприоцепция – о т н о с я щ а е с я к восприятию движений тела и положения его в пространстве. Мы говорили об этом в главе п я т о Интероцепцию важно не путать с интроспекцией, которая означает оценку собственного психического состояния. Интероцептивные сенсорные сигналы обычно поступают от внутренних органов тела в центральную нервную систему, передавая сведения о состоянии этих органов, а также о функционировании организма в целом. Интероцептивные сигналы сообщают о сердцебиении, о артериальном и венозном давлении, о различных низкоуровневых показателях химии крови, натяжении стенок желудка, дыхании и т.д. а к а л е е Эти сигналы, пройдя сквозь сложную сеть нервов и глубокие отделы мозга в стволе и таламусе, принимаются теми частями коры, которые отвечают за обработку интероцептивных данных, в частности, островковой корой. Островковая кора получила свое название за сходство с островом посреди обширного моря коры. Ключевое свойство интероцептивных сигналов состоит в том, что они так или иначе отражают качество физиологической регуляции организма, то есть показывают, хорошо ли мозг обеспечивает выживание тела. С эмоциями и настроениями интероцептивные сигналы стали увязывать довольно давно. Еще в 1884 году Уильям Джеймс и Карл Ланге независимо друг от друга доказывали, что эмоции — это не вечные и священные психические сущности, какими их рисовали философы древности, и не механизмы, возникшие в мозге в процессе эволюции, как утверждал Дарвин. Эмоции, утверждали они, — это восприятие изменений в состоянии организма. Мы плачем не потому, что нам грустно. Наоборот, нам грустно, потому что мы воспринимаем состояние организма как п л а ч у щ е е Эмоцию страха, согласно этой концепции, составляет интерцептивное восприятие целого диапазона телесных откликов, выдаваемых организмом, который р а с п о з н а ё т опасность в окружающей среде. С точки зрения Джеймса, восприятие изменений в организме по мере их возникновения и есть эмоция. Мы огорчаемся, потому что плачем, сердимся, потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим, а не наоборот. Плачем, наносим удар и дрожим, потому что огорчаемся, сердимся или боимся. В свое время теория Джеймса встретила суровый отпор. Отчасти потому, что она переворачивала общепринятое интуитивное, соответствующее тому, как все выглядит, Представление о том, что эмоции вызывают телесный отклик, а не наоборот. Как же иначе? Это ведь испуг, например, если на вас неожиданно выйдет медведь-гризли, заставляет сердце бешено стучать, уровень адреналина в крови подскочить, а ноги мчатся. ь Но мы уже научены скептически относиться к внешнему впечатлению и не руководствоваться им в попытке понять, как все обстоит на самом деле. поэтому отвергать гипотезу Джеймса только на этом основании было бы недальновидно. Гораздо более существенное возражение состоит в том, что разница между телесными состояниями может быть не настолько велика, чтобы поддерживать весь спектр эмоций, к о т о р ы й мы испытываем. И хотя по поводу отдельных составляющих этого возражения еще возникают разногласия, в 1960-х годах появился вполне весомый ответ в виде е оценочных теорий эмоций. Согласно этим теориям, эмоции — не просто считывание изменений в телесном состоянии, они зависят от более высокоуровневой когнитивной оценки контекста, в котором происходят физиологические изменения. Оценочные теории снимают проблему эмоционального диапазона, поскольку эта концепция не требует отдельного телесного состояния для каждой конкретной эмоции. Две родственные эмоции, апатия и безразличие, например, могут основываться на одном и том же телесном состоянии, а различие между ними будет объясняться разной когнитивной его интерпретацией. Разумеется, с таким же успехом может оказаться, и я подозреваю, именно так и оказывается, что у каждой эмоции действительно имеется своя фирменная телесная характеристика. Просто нюансы этих отличительных особенностей очень трудно распознать. Мое любимое экспериментальное исследование оценочной теории было выполнено в рамках остроумного проекта Дональда Даттона и Артура а р а н а в 1974 году. В этом исследовании женщина-интервьюер подходила к прохожим мужского пола на одном из двух мостов через реку к а п и л а н а в Норд-Ванкувере. Первый — шаткий подвесной мост длиной почти в 140 метров с низким сетчатым ограждением, качающийся высоко над быстрой и мелкой горной речкой. Второй — более короткий и надежный, срубленный из толстых кедровых бревен и расположенный выше по течению, всего в трех метрах над водой. Заговорив с переходящим по мосту, интервьюер предлагала ему заполнить анкету и оставляла номер телефона, заверяя, что с радостью ответит на любые возникшие вопросы. Исследователи предполагали, что на шатком подвесном мосту мужчины могут принять физиологическое возбуждение, вызванное опасностью, за сексуальное, а не за страх или тревогу. В таком случае, по расчетам организаторов эксперимента, респонденты с подвесного моста с большей вероятностью стали бы звонить женщине-интервьюеру после опроса и, возможно, даже договариваться о свидании. Именно так и произошло. С подвесного моста позвонило гораздо больше респондентов, чем с обычного. Даттон и а р а н обозначили этот результат как «неверная атрибуция возбуждения». Повышенное физиологическое возбуждение, возникшее на опасном мосту, когнитивные системы более высокого уровня ошибочно истолковали как «сексуальное влечение». Дополнительным доказательством оценочной теории можно считать, при условии гетеросексуальности респондентов – Отсутствие влияния надежности моста на количество последующих звонков в том случае, когда интервьюером выступал мужчина. В сентябре 2020 года я поднимался на гребень горы б л е н к а т р а под говорящим названием Sharp Edge, острая кромка, в английском озерном крае. И хотя альпинистское снаряжение в таких восхождениях не требуется, пройти Sharp Edge довольно непросто. Гребень... Это узкая тропка из засыпающегося каменного крошева, по обеим сторонам которой обрываются крутые склоны, и несчастные случаи там не редкость. В этот раз я заметил у подножья гребня перевернутый камень с надписью мелом «Выйдешь за меня, Мария?» Подозреваю, что неизвестный автор этой надписи знал об эксперименте Даттона и а р о н а и извлек максимальную выгоду из ситуации. В этом исследовании, проведенном более 40 лет назад, видны неизбежные методологические недостатки по сравнению с сегодняшними более строгими, но по-прежнему далекими от совершенства стандартами. Кроме того, вызывает сомнение этическая сторона вопроса. И тем не менее, оно служит наглядной иллюстрацией гипотезы, что эмоциональные переживания зависят от того, как физиологические изменения оцениваются когнитивными процессами более высокого уровня. Одно из слабых мест оценочных теорий состоит в подразумеваемом резком различии между тем, что признается когнитивным, и тем, что не признается. Предполагается, что низкоуровневые некогнитивные перцептивные системы считывают физиологическое состояние организма, а высокоуровневые когнитивные системы оценивают его в ходе более абстрактных процессов, таких как контекстно-зависимое рассуждение. Например, страх возникает, когда определенное телесное состояние сперва воспринимается, а затем оценивается как вызванное присутствием приближающегося медведя. Однако, к несчастью для оценочных теорий, мозг не делится на четко очерченные когнитивные и некогнитивные области. «Я начал размышлять над этой проблемой где-то в 2010 году», когда моя научно-исследовательская группа в Сассексе еще только формировалась. К тому времени я много знал об интероцепции от своего коллеги х ь ю г а Кричли, одного из специалистов международного уровня по данной теме. И у меня возникла идея, что для преодоления недостатков оценочных теорий можно попробовать применить принципы предиктивного восприятия, а также рассматривать эмоции и настроения, и эффективные переживания в общем, как разновидности контролируемой галлюцинации. Эту концепцию я назвал интероцептивным выводом. У мозга отсутствует непосредственный доступ не только к источникам экстрацептивных сенсорных сигналов, например, зрительных, находящихся во внешнем мире. У него нет прямого доступа к источникам интероцептивных сенсорных сигналов, расположенным внутри организма. Все источники сенсорных сигналов где бы они ни были, всегда скрыты за сенсорной завесой. Поэтому интероцепцию лучше всего представлять как процесс байесовского вывода наиболее вероятного предположения, аналогично экстрацептивному восприятию. Точно так же, как красный цвет — это субъективная составляющая строящихся в мозге прогнозов об отражении света некоторыми поверхностями, эмоции и настроения — это субъективные составляющие прогнозов об источниках интероцептивных сигналов. Это идущие изнутри разновидности контролируемой галлюцинации. Переходя от оценочных теорий сразу к интероцептивному выводу, я перескакиваю через огромный пласт промежуточной работы. Антонио Дамасио, в частности, внес основополагающий вклад в развитие этой концепции, показав, каким образом связаны эмоции и когнитивные процессы, и как те и другие зависят от происходящего в организме. Независимо от него, схожие идеи, подчеркивающие значимость интероцептивных прогнозов, выдвинула Лиза Фельдман-Барретт. Интероцептивные прогнозы, как и зрительные, действуют на разных пространственно-временных шкалах, становясь основой постоянно меняющихся контекстно-зависимых многоуровневых наиболее вероятных предположений об источниках интероцептивных сигналов. В таком понимании интерцептивный вывод снимает проблемы эмоционального диапазона, не требуя проводить жирную черту между когнитивным и некогнитивным. Таким образом, интерцептивный вывод оказывается экономнее оценочной теории, поскольку включает только один процесс. Байесовский вывод наиболее вероятного предположения, а не два – некогнитивное восприятие и когнитивную оценку. И за счет этого он лучше согласуется с лежащей в его основе анатомией мозга. Интероцептивный вывод трудно проверить экспериментальным путем отчасти потому, что интероцептивные сигналы труднее измерить и варьировать в ходе исследования, чем экстрацептивные модальности, такие как зрение. Сейчас есть один многообещающий подход, исследующий вероятность того, что в качестве сигнатуры интероцептивных ошибок предсказания можно рассматривать отклик мозга на сердцебиение. Как недавно показала немецкий нейробиолог ф р е д е р и к и п е т ш н е р Такой отклик, называемый «вызванный сердцебиением потенциал», модулируется за счет с о с р е д о т о ч е н ь я внимания, прогнозируемого интерцептивным выводом. и с с л е д о в а н и е в этом направлении нужно продолжать. Еще один поток свидетельств, но уже косвенных, дают эксперименты по обладанию телом, схожие с теми, о которых рассказывалось в предыдущей главе. В ходе исследования, проведенного в 2013 году под руководством Кейския Судзуки, мы обнаружили, что в том случае, когда резиновую руку предъявляли в мелькающем режиме синхронно с сердцебиением испытуемых, они ощущали ее принадлежность своему телу сильнее, чем при асинхронном предъявлении. А значит, чувство обладания телом зависит от интеграции как экстрацептивных, так и интерцептивных сигналов. Этот же метод кардиовизуальной синхронии использовала Джейн Эспел с коллегами в эксперименте «Иллюзии всего тела», в котором испытуемые наблюдали виртуальный силуэт собственного тела. Там также идентификация с силуэтом оказывалась сильнее, когда его мелькающее предъявление синхронизировалось с сердцебиением. Но хотя эти исследования указывают на интерцептивный вывод — Здесь тоже необходимо дальнейшее изучение, отчасти потому, что эти эксперименты не принимают в расчет индивидуальные различия в гипнотической восприимчивости. Очень важный, как мы с тех пор успели выяснить, фактор в экспериментальном исследовании обладания телом. Еще результаты подобных экспериментов зависят от того, насколько человек чувствителен к своему сердцебиению, а это качество трудно измерить. С точки зрения теории животного-машины, самое важное следствие из концепции интерцептивного умозаключения таково. Аффективные переживания не просто формируются интерцептивными прогнозами, но и состоят из них. Эмоции и настроения, как и все восприятие, направлены и з н у т р и наружу, а не наоборот. Любое эмоциональное переживание, будь то страх, тревога, радость или сожаление — коренится в нисходящих наиболее вероятных перцептивных предположениях о состоянии организма и причинах этого состояния. Осознавая это, мы делаем первый ключевой шаг к пониманию того, как о щ у щ е н и е телесного «я» связаны с нашей плотской материальностью. Чтобы сделать следующий шаг, необходимо задаться вопросом, для чего нужно это восприятие тела изнутри? С восприятием внешнего мира все ясно, оно помогает направлять наши действия, но зачем нужно с первых же секунд нашей сознательной жизни встраивать в нее учет внутреннего физиологического состояния? Для ответа на этот вопрос нам придется снова углубиться в историю, но на этот раз не очень далекую, всего лишь середины XX века, когда возник сплав информатики, искусственного интеллекта, инженерных разработок и биологии, названный кибернетикой.